25. ЭТО». Хотя, если вдуматься, наверное, даже не это самое страшное. Незадолго до того, как я закончил этот роман, погибла Дарья Дугина, 29-летняя девушка, дочь русского философа Александра Дугина, апологета евразийства, движения, обрядшего второе дыхание в трудах Льва Гумилева Ее взорвали, когда она ехала в собственном автомобиле. Пока одни задавались вопросом, кто стоит за этим преступлением, другие, и таких много на Западе, не скрывали радости. На следующий день после убийства Дугиной, выйдя утром на пробежку, я начал слушать на Ютубе интервью с бывшим агентом КГБ, живущим сейчас во Франции. Он опубликовал несколько книг, рассказывающих о работе КГБ, который, насколько я смог понять, сейчас он осуждает. Его зовут Сергей Жирнов. Жирнова спросили, кто, по его мнению, мог организовать убийство Дугиной. Он ответил, что первый в списке подозреваемых, тот, кому смерть Дарьи Дугиной выгоднее всего, и этот человек, и ее отец Александр Дугин, о котором сейчас все говорят, хотя до этого его в России почти никто не знал. За последние месяцы я слышал много разных высказываний, казавшихся мне ошибочными, абсурдными, непонятными и парадоксальными, но эти слова Жернова вызвали у меня полное неприятие. Я прервал тренировку, остановился, достал телефон и переключился на другой канал на Ютубе. И как мудак снова вспомнил, что писал Курт Вонигут в «Бойне номер пять».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 Радоваться тому, что от взрыва погибла 29-летняя женщина, какие бы идеи она ни защищала, мне кажется, могут только звери. Именно это меня и пугает, что мы позволили звериному началу завладеть нами, что мы не отдаем себе отчета, во что превращаемся, а может, уже превратились.